Взяли его под руки, и он почувствовал, как его сажают в то кресло, с которого поднялся шериф. Он безропотно подчинился, не пытаясь понять, что все это означает. Когда Гуинплен сел, судебный пристав и жезлоносец отступили на несколько шагов и, вытянувшись, стали за кресло. Шериф положил свой букет на выступ каменной плиты. Надел очки, поданные ему секретарем, извлек из-под груды дел, лежавших на столе пожелтелый, покрытый пятнами, изъеденный плесенью и местами порванный пергамент, который был исписан с одной стороны и хранил на себе следы многочисленных сгибов. Подойдя поближе к фонарю, шериф поднес пергамент к глазам и, придав своему голосу всю торжественность, на какую только был способен,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 Ребенок этот был продан в двухлетнем возрасте по повелению его величества всеммилостивейшего короля Иакова II. Ребенок этот, лорд Фермен Кленчарли, законный и единственный сын покойного лорда Кленчарли, барона Кленчарли Генкервилла, маркиза Карлеони Сицилийского,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 Ребенок этот был воспитан и обучен, дабы сделать из него фигляра, выступающего на ярмарках и рыночных площадях. Он был продан двух лет отроду после смерти отца, причем королю было уплачено десять фунтов стерлингов за самого ребенка, а также за различные уступки, попущения и льготы. Лорд Ферменклин Чарли... В двухлетнем возрасте был куплен мною, ниже подписавшимся, а изувечен и обезображен фламанцем из Фландрии по имени Харт-Кванон, которому был известен секрет доктора Конвекста. Ребенок предназначался стать маской смеха. С этой целью Харт-Кванон произвел над ним операцию рот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 Это объясняется его малолетством и недостаточным развитием памяти, ибо он был продан и куплен, когда ему только что исполнилось два года. Харт Кванон ⁇ единственный человек, умеющий делать операции. И это дитя ⁇ единственный в наше время ребенок, над которым она была произведена. Операция эта столь своеобразная и неповторима, что если бы ребенок превратился в старика и волосы его из черных стали бы седыми, Харткванон сразу узнал бы его. В то время как мы пишем это, Харткванон, которому дополненно известны все упомянутые события, ибо он принимал в них участие в качестве главного действующего лица, находится в тюрьме его высочества принца аранского ныне именуемого у нас королем Вильгельмом III. Харт-Кванон был задержан и взят под стражу по обвинению в принадлежности к шайке Кампрочекосов или Чайласов. Он заточен в башне Четемской тюрьмы. Ребенок по повелению короля был продан и выдан нам последним слугой покойного лорда Линнея в Швейцарии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 Оставили одного на портлендском берегу упомянутого маленького Гуинплена лорда Фермена Кленчарли, Сохранить это дело в тайне, мы поклялись королю, но не Богу. Сегодня ночью, по воле провидения, Застигнутой в море сильной бурей, и, находясь в совершенном отчаянии, преклонив колени перед тем, Кто один в силах спасти нам жизнь, и, быть может, по милосердию своему спасет и наши души, уже не ожидая ничего от людей и страшась гнева Господня, и, видя якорь спасения и последнее прибежище в глубоком раскаянии, примирившись со смертью и готовые с радостью встретить ее, если только небесное правосудие будет этим удовлетворено,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 Все сделаны разными почерками. И снова стал читать. Доктор Гернардус Гейстемюнде, Асунсьон, Крест и Рядом, Барбара Фермой с острова Терифа, Что вы Будах? Гаиздора Капталь, Джан Жирате, Жак Катурс по прозванию Нарбонец, Люк-Пьер Кабгаруп из Магонской каторжной тюрьмы. Шериф опять умолк, затем сказал, следует приписка, сделанная тем же почерком, каким написан текст, очевидно принадлежащая тому лицу, которому принадлежит первая подпись. Он прочел. Из трех человек, составлявших экипаж Урки,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 оплетенная ивовыми прутьями фляга с ушками она несомненно повидала всякие виды и должно быть немало времени провела в воде ее облепили раковины и водоросли она была сплошь испещрена ржавым узором работой океана затвердевшая смола на горлышке свидетельствовала о том что фляга была когда то герметически закупорена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 Шериф продолжал, «Подобно горе Харроу, снабжающей нас превосходной пшеницей, которая идет на хлеб для королевского стола, море тоже оказывает Англии всевозможные услуги, и когда исчезает лорд, оно его находит и возвращает обратно».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 опять повернулся к преступнику и снова заговорил тем особым, не похожим ни на какой другой тоном, который можно назвать голосом правосудия. «Харт-Кванон, когда эта фляга с вашим именем была нами, шерифом, предъявлена вам в первый раз, вы сразу же добровольно признали ее своей. Затем...»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 в крушении своих греховных надежд и, нарушив молчание, признали в нем свою жертву. Преступник открыл глаза, поднял голову, и необычно громким для умирающего голосом, в котором вместе с предсмертным хрипом звучало какое-то странное спокойствие, с трудом произнес несколько слов. При каждом слове ему приходилось приподнимать грудью кучу камней,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 Своим соизволением, Я своим искусством. Смейся же вечно, Взглянув на Гуинплена, Прибавил он и за хохота. Этот смех, Еще более страшный, чем тот-другой, Звучал, как рыдание. Смех прекратился. Голова Харткванона Откинулась, Веки опустились. Шериф предоставив преступнику возможность высказаться, заговорил снова. Все это подлежит внесению в приговор. Он дал секретарю время записать слова харт и продолжал. харт по закону, после очной ставки, приведшей к положительному результату, после третьего чтения показаний ваших сообщников, подтвержденных ныне вашим откровенным признанием, после вашего вторичного свидетельства вы будете освобождены от таков, чтобы с соизволением ее величества быть повешенным как плагиатр». «Как плагиатор отозвался законовед, «то есть как продавец и скупщик детей». Вестготский закон, книга 7, глава третья, Параграфа присвоил салический закон, глава 41, параграф 2 и закон Фризов, глава 21. Противозаконное присвоение. Александр Нек вам говорит также: Тебе, продающему детей, имя плагиатор. Шериф положил пергамент на стол, снял очки.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 Снял один за другим лежавшие на нем камни, убрал чугунную плиту, из-под которой показалось расплющенное тяжестью тела несчастного, освободил кисти рук и лодыжки от колодок и цепей, которыми он был прикован к четырем столбам. Преступник, избавленный от груза и атаков, все еще лежал с закрытыми глазами на полу, раскинув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 затем другую ногу преступника. Когда он опустил их, они ударились пятками о пол. Пальцы на ногах были неподвижны, точно одервенели. У лежащего плашмя на земле голые ступни всегда как-то странно торчат. Подошел врач, вынул из кармана стальное зеркальце и приложил его к раскрытому рту хардкванона Затем пальцем приподнял ему веки. Они уже не опустились. Остекленевшие глаза не дрогнули. Врач выпрямился, сказал, он мертв, и прибавил. Он засмеялся, и это его убило. Теперь это не имеет значения, заметил шериф. После того, как он сознался, вопрос о его жизни или смерти — пустая формальность.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 Взял в правую руку свой белый жезл, встал прямо перед гуинпленом, все еще сидевшим в кресле, ответил ему глубокий поклон, потом с не меньшей торжественностью откинул голову и, глядя в упор на гуинплена, сказал «Вам, здесь присутствующему, мы, кавалер Филипп Дензил Парсонс, шериф Сирейского графства,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 Удостоверяем и объявляем вам, дабы вы могли вступить во владение всем, принадлежащим вам по праву, что вы Фермен Клен Чарли, барон Клен Чарли Генкервилл, маркиз Карлеоны Сицилийский и Пер Англии. Да хранит Господь ваше сиятельство. Он поклонился. Законовед, врач.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 Вы видите сон, и вам пора очнуться. Вы считаете себя гуинпленом, тогда как вы, Клен Чарли. Вы считаете себя простолюдином, а вы знатный дворянин. Вы считаете, что находитесь в последнем ряду, а вы стоите в первом. Вы считаете себя скоморохом, а вы сенатор. Вы считаете себя бедняком, в действительности же вы богач.